Уже первый приезд Элеоноры Прей в Новогеоргиевское показал ей, что это был целый городок с хорошо налаженным и неуклонно развивавшимся хозяйственным механизмом. Если в 1892 году хозяйство располагало 655 гектарами земли, то к 1911 году оно выросло до примерно 800 гектаров. а число сезонных рабочих увеличилось с 75 в конце XIX века до сотен в 1908 году, в основном за счет арендаторов корейцев, живших в селениях по соседству. Стадо в 100 голов крупного рогатого скота, которое госпожа Прэй отметила в 1906 году, к 1910 году выросло до 280 голов, и среди домашних животных были лошади, быки, свиньи, куры, цесарки, индюки и гуси. Ферма Гольденштеттов обеспечивала город и размещенные в нем воинские части продуктами своего молочного производства – молоком, маслом, сметаной и прессованным творогом, а также продукцией своего агрокультурного и животноводческого комплекса – говядиной, свининой, мясом домашней птицы, картофелем и другими овощами, а еще устрицами, крабами и морской рыбой, не говоря уже о 20 тысячах пудов капусты, которую солили для войск. После того, как в 1908 году Прей и Сара Смит сняли здесь собственную дачу, госпожа Прей каждое лето полностью погружалась в жизнь фермы. Нередко она приезжала в Новогеоргиевское уже в апреле, а возвращалась во Владивосток не ранее, чем в начале ноября. Следствием одного из самых значительных бедствий, которое случилось в имении, когда в октябре 1910 года Большую дачу уничтожил пожар, явилась полезная для нас информация, которой мы обязаны госпоже Прей. Она нарисовала план центральной части имения, на котором четко обозначена вся его территория с многочисленными строениями. Помимо дачных домов, в имении имелись живописные конюшни в старинном стиле с соломенными крышами, в которых держали лошадей, пони и валов, каретный двор, амбар, северное и южное стойло для коров, дом, управляющего имением, несколько кухонь с жилыми помещениями для прислуги, ледяной погреб, лодочный домик, а также псарни для синбернаров и десятка сторожевых собак. 6 октября 1909 года. В эти дни после чая мы развлекаемся тем, что идем в дом управляющего, расположенный совсем рядом с коровниками, и, стоя на веранде в то время, когда стадо возвращаются домой, любуемся этим примилым зрелищем. После этого мы идем по хлевам посмотреть, как кормят скот и до чего же Дороти любят шестерых маленьких коровок в угловом загоне южного хлева. Мне нравится звук первых струй молока, я в мыслях возвращаюсь к дому и к нашему такому далекому детству. Чуть позже мы идем в стойлок пони, сразу же за южным хлевом, чтобы посмотреть на четырех пони и дать любимице Дороти, Чернушке кусочек сахару, а затем на противоположную сторону скотного двора, в к большим лошадям и, наконец, в небольшой загон, где содержится молодняк. Иногда мы переходим через дорогу, чтобы посмотреть Северных Лев, самый большой из всех, но без Дороти, потому что бык одного из стад, которые там содержатся, очень сердитый и даже прикованный цепью, он бывает опасен. 17 октября. Я получаю все больше и больше удовольствия, наблюдая за стадами, которые на закате или незадолго до него возвращаются домой. Я забавляюсь тем, что изучаю морды коров, и у них так много разных выражений. Интеллектуальная корова, поборница женских или, вернее, коровьих прав, корова-крестьянка, корова-великая княгиня, корова-мелкопоместная дворянка и коровы, которые могли бы быть подёнщицами, если бы они были людьми. И почти все они напоминают мне людей, которых я когда-либо встречала. 9 июля. Вчера нам здесь пришлось немало поволноваться. Буян, молодой бык, чуть не убил пастуха, и он бы это совершил, если бы не герцог, старый голштинский бык, привезенный из Германии, который вмешался, и преподал Буяну такой урок, что тот надолго запомнит. У пастуха вывихнуто плечо, и он вообще сильно побит. Теперь у господина Буяна кольцо в носу, доска на рогах и другие не очень стильные аксессуары, которые придутся ему совсем не по вкусу. 9 октября 1910 года. Сейчас идет сбор капусты, и день деньской, валы проходят мимо нас, везя повозки, груженные капустой. На дворе при стойлах 8 или 10 китайцев сортируют ее, обрывают верхние листья, мелко рубят ее ножами на чем-то вроде гончарного круга и засаливают в больших бочках, так как русские едят огромное количество подобной пищи. Верхние листья скармливают скоту, и нам доставляет такое удовольствие собирать их в целые охапки для наших любимых животных. Даже тот дикий буян, который как-то учинил такой страшный переполох, охотно ест капусту из моих рук, хотя, откровенно говоря, нас разделяет хороший крепкий забор. Герцог, огромный немецкий бык, становится очень дружелюбным, когда видит, что мы едем, ибо он знает, что получит вкусное угощение, а с Петькой, который очень дружелюбен для быка, наше капустное знакомство продолжается уже не один год. 30 сентября 1913 года. Вчерашний вечер доставил нам массу впечатлений. Госпожа гольденштедт продала кому-то в Циньдао пять коров, теленка и быка по кличке Иван Грозный, и мы пошли на причал, чтобы посмотреть, как их будут грузить на баржу, которая должна доставить их на пароход во Владивостоке. Понадобились все имевшиеся в наличии пастухи и скотники, чтобы загнать скотину на борт, и было так забавно слышать, как немцы мычали на корейцев, которые, разумеется, не понимали ни слова и только еще больше сбивались с толку. Мне было так жалко коровок, покидавших эти прекрасные места. Циндао, хоть и в Китае, город более немецкий, чем сама Германия, и коровам, вероятно, каждый день там будут чистить зубы. Увидав свое стойло, они подумают, что по ошибке оказались в подсдаме и что теперь им придется держать себя подобающим. Представьте себе бедных коровок после их здешней привольной жизни. 9 октября 1916 года. В сад повадились свиньи. Около десятка заявилось туда вчера, и Хифа стал выпровоживать их с теннисного корта, прогоняя через турникет Я стояла в верхнем конце сада и, желая сделать так, чтобы попроворнее их спровадить, слегка поддавала им своей юбкой, вследствие чего шесть свиней весьма солидной упитанности одновременно попытались пробиться через турникет и в результате снесли его. Да, грустно говорить, какая улыбка была на лице хи но людям, которым приходится иметь со мною дело, часто бывает нужна именно такая улыбка. 28 августа 1917 года. Когда вчера утром мы вернулись с берега, на нашем внутреннем участке с кукурузой мы увидели бременского музыканта, осла. И тогда Ян взял бельевую веревку и привязал его прямо перед домом к вящей радости Джейми и Джона Рэя, колдуэлов, которые проводили лето у госпожи Прэй. Но тот сразу же начал петь, и это так подействовало хифа на нервы, что он отвязал его и выгнал на дорогу. Чуть позже Дороти снова его нашла, привела назад и оседлала. Она ездила туда-сюда вдоль дороги, пока госпожа Гэ не послала служанку Мотю сказать, что поскольку осел не наш, мы не должны на нем ездить, а то, когда придет его владелец, судя по предыдущему опыту, особенно с лодками, появление владельцев в данном месте практически исключено, он может предъявить нам претензию на эксплуатацию его осла. Настя говорит, что существует русский закон, по которому владелец потерявшегося животного должен платить определенную сумму за каждый день, если только он не докажет, что люди, нашедшие животное, использовали его. Не будучи докой в правилах обращения с бродячими ослами, я об этом не знала, но ведь мы не собираемся предъявлять претензии владельцу, которого, вероятно, мы никогда и не увидим, за кукурузу, съеденную ослом. 2 июня 1920 года Сегодня у Теда день рождения, так что я съездила вчера на дачу, чтобы привезти своему благоверному, по этому случаю, все самое вкусненькое. И вот я вернулась нынешним утром с ведерком устриц, вероятно, последних до сентября, фунтом свежего масла, бутылкой у сливок и фунтом сметаны. Так что хоть сегодня у него будет то, что у нас бывает не каждый день. Я привезла также охапки цветов, бело-голубых аквилегий, анютиных глазок из сада, а также сирени, анимонов, фиалок и других с зелеными веточками лиственницы для украшения.